Глава 13. Неделя тянется медленно и неумолимо. Случайная или нет, но сержант держится подальше от Мелани. Его голос по-прежнему кричит транзит по утрам, но когда её выкатывают из камеры и привозят обратно, самого сержанта не видать. Каждый раз она с нетерпением ждёт его появления. Она готова вновь сразиться с ним, сказать, что ненавидит его, и бросить ему вызов, чтобы он опять причинил ей боль в ответ но он не попадает в её поле зрения, и она вынуждена проглатывать свои желания, как делает крыса или кролик, когда не могут безопасно родить. Пятница. День мисс Джустин. Как правило, это причина искренней и бурной радости. Но на этот раз Мелани боится и волнуется. Она чуть и не съела мисс Джустин. Что делать, если она сердится на неё за это и больше не любит? В начале урока ни капли не успокоило её. Мисс Джи пришла грустная и задумчивая, погружённая в себя настолько, что прочестью её эмоции почти невозможно. Она сказала доброе утро всем сразу, а не каждому ученику в отдельности, как раньше. Никакого зрительного контакта ни с кем. Большую часть дня она задавала детям односложные вопросы, потом села за свой стол и начала записывать ответы детей в большой блокнот. Пока все решали задачи по математике, Мэлани почти не думала о примерах, которые решила за пару минут. Они были очень простые. Большая часть вообще решалась в одно действие. Её внимание было сосредоточено на мисс Джустин, и к несчастью, она тихо плакала во время работы. Мэлани отчаянно пыталась придумать, что сказать, что-то, что могло бы утешить мисс Джу или, по крайней мере, отвлечь от её горя. Если её так печалят записи в блокноте, они могут переключиться на что-нибудь попроще и повеселее. Может, мы займёмся историей? мисс Джустин спросила она. Мисс Джустин, кажется, не услышала. Она продолжала подводить итоги теста. Кто-то из детей заёрзал, кто-то тихо вздохнул и сказал: "Ай". Они видели, что мисс Джустин грустна. И я выну считали, что Мелани не стоит её беспокоить своими корыстными просьбами. Но Мелани не сдаётся. Она уверена, что класс может сделать мисс Джустин снова счастливой, стоит ей только заговорить с учениками. Её собственные счастливые времена были всегда на уроках. Так почему же они не могут быть счастливыми и для мисс Джустин? Она попробовала ещё раз. Не могли бы вы рассказать нам миф из древней Греции, мисс Джустин? Спросила она громче. На этот раз мисс Джей услышала. Она оторвалась от своего блокнота и покачала головой. Не сегодня, Мелони, грустно проговорила она. Несколько секунд она удивлённо смотрела в класс, не понимая, откуда взялись ученики. Мне нужно проставить всем оценки, сказала она. Но к блокноту она не вернулась и продолжала смотреть на класс, слегка нахмурившись, как будто решила сложный пример. И дошла до момента, с которым никак не могла справиться. "Кого я, чёрт возьми, обманываю?" спокойно спросила Анна. Она вырывает страницу из блокнота, на которой писала всё это время. Дети удивлены, но не возражают. Кому какое дело до результатов контрольной? Только Кенни и Эндрю это заботит, потому что они пытаются обогнать друг друга по оценкам. Но это глупо и бесполезно, ведь Мэлла не лучшая в классе, а Зои на втором месте. Так что мальчики сражаются лишь за третье место. Затем Мисс Джэй рвёт и весь блокнот. Она выдирает по несколько страниц сразу и рвёт на куски, которые потом выбрасывает в мусорную корзину. Но они слишком маленькие и лёгкие, чтобы лететь прямо. В воздухе они рассыпаются и почти не попадают в корзину. Весь пол теперь в них. Мисс Джустин не против. Она начала разбрасывать их в разные стороны, уже не стараясь попасть в корзину. Она не стала счастливой, но плакать перестала. Это хороший знак. — Вы хотите послушать истории? — спросила она у класса. — Все хотят. Месть Джустин взяла мифы и легенды Древней Греции с полки и положила перед собой. Она начала с истории про Актиона, которая довольно страшная. Потом рассказала про Тесея и Минотавра, а это ещё страшнее. По просьбе Мелани она перечитала легенду о Пандоре, хотя все уже её знали. Хорошее завершение дня. Когда пришли люди сержанта, мисс Джустин не смотрела на них. Она сидела в углу стола, листая мифы и легенды. До свидания, мисс Джустин, сказала Мелани. Надеюсь, скоро вас увидеть. Мисс Джостин подняла голову и посмотрела на неё. Кажется, она хотела что-то сказать, но один из людей сержанта толчком снял кресло Мелони с тормоза и начал разворачивать. Учительский стол быстро ушёл из поля зрения. Мне нужен этот ещё на секунду, сказала мисс Джостин. Мелони больше не видела её, потому что кресло уже развернули, но голос звучал очень громко, как если бы она стояла совсем близко. Хорошо уныло сказал солдат, как будто ему всё равно, чьё кресло катить. Он пошёл к Гарри. — Спокойной ночи, Мелани, — сказала мисс Джустин. Но не ушла. Она наклонилась над Мелани, и тень упала на её руки. Мелани почувствовала, как что-то твёрдое и угловатое влезло между её спиной и спинкой стула. — Наслаждайся, — прошептала мисс Джустин, — но никому не говори. Мыло не откинулась назад, силы прижав плечек спинки кресла. Нечто упёрлось в её спину абсолютно невидимо. Она понятия не имеет, что это может быть, но это точно положило туда рука Мисс Джустин. Она отдала ей что-то, только ей. Она оставалась в таком положении весь путь до камеры и всё время, пока её отстёгивали, не пошевелив ни одним мускулом. Она смотрела в пол, боясь встретиться глазами с людьми сержанта, чтобы не нароком не выдать свой секрет. Только когда они ушли и дверной замок закрылся, она достала посторонний предмет из-за спины, который там покоился, почувствовав сначала его солидный вес, затем прямоугольную форму и наконец, прочитав слова на обложке: "Сказки Музы. Греческие мифы" Роджера Ланселина Грина. Мелония сдавленно охнула. Она не могла сдержаться, хотя понимала, что люди сержанта могут вернуться в камеру, чтобы выяснить, что она делает. «Книга! Её собственная книга! Эта книга!» Она провела ладонью по обложке, полистала страницы и повертела книгу в руках, чтобы посмотреть на неё со всех сторон, а затем понюхала её. Это оказалось ошибкой, потому что книга пахла «Мисс Джустин». Сначала она почувствовала сильный запах химикатов от её пальцев, горький и отвратительный, как обычно, но под ним, глубоко-глубоко, чувствовался тёплый человеческий запах самой мисс Джустин. Издевающийся, кричащий голод долго не давал ей покоя, но он не был даже в половину таким сильным, как тогда, когда мисс Джей стояла в нескольких сантиметрах от неё, не приняв химического душа. Голод до сих пор пугает её. Хела восстаёт против рассودка, как будто она Пандора, желающая открыть ящик, несмотря на то, что ей много раз говорили не делать этого, но она создана так, что не может заставить себя остановиться. В конце концов Мэла не привыкла к запаху, как все дети привыкли к запаху химикатов в душе по воскресеньям. Запах не совсем пропал, но бороться с ним стало возможно. Он стал невидимым, благодаря тому, что совсем не менялся. Голод всё утихал, И когда он окончательно прошёл, Мейло не пришла в себя. Книга всё ещё здесь. Мейло читала её до рассвета, и несмотря на то, что на некоторых словах она спотыкалась, и ей приходилось догадываться, что они значат, она была в другом мире. Она подумает об этом позже. Всего день спустя. После того, как мир, который она знала, развалится.